Глава 10 Хлыст перебирал сваленную в углу лачуги одежду. Вдруг в проломы крыши ворвался громкий плач чайки. Верхогляд. За стенами стало тихо. Заглохло ворчание прыща. Замолкли причитания пижона. Оборвалась отборная ругань жердяя. На фоне внезапной тишины противно заскрипел песок. В щелях между досками мелькнул чей-то силуэт. Надсадно вздохнув, распахнулась дверь, и через вдавленный в землю порожек переступил оса. «Ничего подозрительного, в долине не заметил?» Спросил он приглушенно, словно нежданный гость, шагая вдоль обрыва, мог его услышать. «Я бы сразу сказал», — буркнул хлыст, сжимая дрожащими руками холстяные штаны и рубаху. Оса прищурился. «Чем занимаешься?» «Хочу переодеться». «Куда-то собрался?» Хлыст судорожно соображал, что же ответить. Наконец придумал. «Мои шмотки совсем прохудились. А вдруг Таша придет?» «Пошли. Посмотрим, кого нечистая принесла». Проговорил Асай, выскользнул из лачуги. Хлыст торопливо скинул с себя тряпье, надел легкую просторную одежду, некогда снятую с мертвого ориента, посмотрел на свои ботинки со сбитыми носками. В них разве что по прииску лазать. Вот бы у пижона сапоги забрать, и тогда там, где он скоро окажется, его примут за сезонника, блуждающего по свету в поисках работы. Возле костра с бурлящим казаном, из которого смердело чем-то прогорклым, сидели оса и жердяй. Натянув кепку до самых бровей, пижон лежал чуть поодаль, подставив закатному солнцу голый зад. Посмотрев На тощей ягодице, усеянной грязно-желтыми нарывами и не сдержав брезгливую гримасу, хлыст примостился на острый камень и направил взгляд вдоль провала. «Если дождя не будет, пойдешь с утра к озерам», — произнес оса. Хлыст вдавился в камень. «Я же сказал, вдруг Таша придет». «Боишься, что жердя ее отхарит? Так я с тобой его отправлю». Жердя заржал как сдыхающая кляча. Хлыст провел пальцами по рукоятке кнута. «Спина болит». «И в каком месте болит?» — спросил оса, прищурившись. «Опаньки!» — воскликнул жердяй. «Кто к нам пожаловал?» Хлыст ожидал увидеть кого угодно, того же бойца, похожего на Бурнуса, даже Крикса, но только не глуповатого с виду Ориента, который годился браткам в деды. Костеря себя последними словами, хлыст С ужасом наблюдал за шагающим между валунами стариком и теребил изуродованными подагрой пальцами рубаху. И дернул же черт выбрать именно эту одежду. Ориент с наивной улыбкой приблизился к костру. «Нижайшее почтение!» Братва молчала. Дедок переступил с ноги на ногу, посмотрел по сторонам. «Не найдется воды для старика!» Жердяй сквозь зубы сплюнул в огонь. «Может, тебя еще покормить?» Дед глянул на казан. С шумом втянув в себя воздух, потер нос. «Нишайшая плакатарность! Своё варево кушайте сами! Старику водички!» «Жердяй, проводи!» Сказал оса. Почесав заросшую щетиной щеку, жердяй неторопливо, словно через «не хочу», поднялся. Хлыст знал, что сейчас произойдет. Резкий выпад вперед — Мясистые пальцы сожмут дряхлую шею, раздастся треск, и обмякшее тело рухнет на землю. Потом они снимут с одежду и сбросят труп с обрыва. Такое совершалось всякий раз, когда в лагерь забредали люди, непригодные ни для работы, ни для продажи. Дед что-то почувствовал. Шагнув в сторону, выпалил скороговоркой. «Старику где жить!» Его слова застали жердяя врасплох. Он посмотрел через плечо на осу. «Старик увидел человека и подумал, может человеку жить одному плохо?» — вновь заговорил дед. «Старик побежал следом и теперь понял, человеку хорошо». Хлыст съежился под обжигающим взглядом осы. «Старик устал бояться пещерных крыс и шакалов». Дед поник головой. «Устал быть один «Ориент!» — проскрипел оса. «Ориент», — выдохнул дед, — «почему не живешь со своими?» Морской народ решил, старик слишком стар, чтобы говорить возле костра совета. Старейшина должен рассказывать детям сказки. Старик обиделся и ушел. «Ты старейшина?» «Был». «Ну а нам ты зачем?» «Старик умеет лечить. Господину нужен лекарь?» Оса, до сих пор сидевший, как унылый урка в ожидании приговора, вдруг выпрямился, вздернул подбородок. Исчирканные шрамами щеки надулись. «Мне не нужен», — проговорил он и указал на хлыста. «А у него что-то со спиной». Ориент как-то странно покосился. «Пусть человек ляжет». «Человек, ложись», — с непонятным задором велел оса. «Да исчез». Буркнул хлыст, глядя на старика из подлобья «Знаю я этих костоломов. Намнут так, что потом хрен встанешь». «Пусть меня посмотрит», — вклинился в разговор пижон. Дед подошел к нему, взглянул на ягодицы, вернулся к костру. «Эй, ты куда?» — произнес пижон с недоумением. «Старик посмотрел», — отозвался дед. «А чего ж не лечишь?» «Сказали посмотреть, а не лечить». Хлыст никогда не видел, чтобы оса смеялся. Он даже не помнил его улыбки. Сейчас взирал на раскрасневшееся лицо с широко раскрытым ртом и на кадык, прыгающий при каждом раскатистом выхлопе воздуха из глотки. Поблекший крест на впалой груди ожил. Линии заходили ходуном, точно щупальца насекомого, пришпиленного к обвислой коже. «Как тебя зовут?» – поинтересовался оса, успокоившись. Дед сокрушенно покачал головой. «Это раньше свали, теперь прогоняют». «Но ты балагур, дед, имя у тебя есть?» «Пыло. Теперь просто старик». «Ладно, старик. Можешь помочь человеку? Помоги. Не можешь? Пиняй на себя». Дед опустился на корточки возле пижона. «Полит? Еще как! Неделю не могу сесть!» «Тайте острый нож и ветро воды!» Пижон приподнялся на локтях. «Зачем нож? Надо вытащить стержни». «Ты дашь ему искромсать свой зад?» спросил жердяй и почесал свои ягодицы. Пижон попытался встать на четвереньки, но взвыл и вновь распластался по земле. «Пусть режет!» произнес он, переведя дух. «А воды-то нет», — проговорил оса. «Ручей высох. Видел? Видел!» подтвердил дед. «Вот сидим, ждем дождь. Так что, старик, видать, не судьба тебе остаться. Ну на, морская вода». «Морская?» «Так бы сразу и сказал. Прыщ!» В дверях крайней лачуги показался лысый мужик с нахальной прыщавой мордой. «Набери воды из колодца!» Прыщ взял ведро с привязанной к дужке веревкой и скрылся в одной из пещер. Приподняв лоснящуюся от грязи и жира штанину, оса вытащил из высокого ботинка нож. Дед подержал зазубренный клинок над огнем, подул на него, приложил к запястью. «Пусть человек заткнет рот!» Вскоре вокруг него и пижона собрались все обитатели лагеря. Не было разве что верхогляда надзирателей и сторожевых. Эдакое зрелище никто не хотел пропустить. Старик умело вскрывал нарывы, выдавливал желтый гной и белые стержни. Пижон выл, закусив кепку. Когда из ран потекла кровь, дед окатил Донельзя нельзя соленой водой задницу, похожую на изрытую медведкой грядку в огороде. Пижон с криком вскочил, вцепился в спущенные штаны и, подпрыгивая, побежал по провалу, тряся сжавшимся в комок естеством. Такого веселья, хватившего братву, хлыст тоже не помнил. Чуть позже оживленная братья сидела вокруг костра и, вдыхая горький запах бурлящей баланды, рассказывала забавные случаи из прошлого. Старик глазел по сторонам и порой задавал идиотские вопросы, чем вызывал оглушительный хохот. Хлыст ютился на остром камне, от которого уже ныла филейная часть. Он мог бы подсесть к огню. Ему было чем поделиться. Над его историями смеялись бы громче, обсуждали бы дольше и просили бы вспомнить что-нибудь еще. Но Хлыст молчал, ибо знал, кто прислал Ориента, и не понимал, почему именно его. Старик походил на дурачка из бродячего театра, который не отличал правду матку от развесистой клюквы, и был настолько увлечен чужим трепом, что даже не оглянулся, когда за его спиной надзиратели прогнали каторжников в Хибару. Хлыст смотрел на узел белого платка, затянутый на затылке, на седые пряди, прилипшие к шее, и с ужасом ждал, когда дед неосторожным словом выдаст его и себя. Над провалом сгустили сумерки, веселье пошло на спад, казан убрали с огня и злочуги принесли плошки. И тут кто-то, шумно прихлебнув баланду, предложил старику рассказать историю и будто подбросил полено в угасающий костер. Братва, зашевелилась в ожидании нового повода поржать. Дед покряхтел, поёрзал и вдруг запел. Никто не понимал ни слова, но все как один оторвались от еды и повернули головы в сторону обрыва. Протяжная песня захлестнула нестерпимой тоской по воле. Той воле, что находилась там, где море сливается с небом, где рогатый месяц покачивается на волнах, Где вскинувшаяся рыба достает до звезд, Где воет ветер необузданной свободы, Такой близкой и безнадежно далекой. Там раскинулась другая, раздольная жизнь, Которую им никогда не прожить. Старик умолк. Обратки так и продолжали смотреть На размытую в полумраке границу Между сейчас и никогда. Все, старик. «Тебе пора!» — еле слышно проскрипел оса. «Жардяй, проводи!» Хлыст окинул затуманенным взглядом приунывших приятелей. Похоже, никто не догадался, почему оса приказал убить чудаковатого лекаря. Ориент вызвал не те чувства, не те эмоции, которыми должен питаться бандитский лагерь. «Я заплачу за жизнь», — проговорил дед без акцента. Хлыст вцепился в колени. Из памяти всплыли слова, обронённые в искупилке кем-то из заключённых. «Надо бояться того, кто прикидывается дураком». Оса почесал на груди крест. «Нам больше не нужен лекарь». «Я сказал, заплачу, а не буду лечить». «У тебя есть деньги?» «Денег нет. Есть это». Дед порылся в нагрудном кармане, Дал осе чёрный круглый камешек. «Что это?» «Ориенталь». «Что?» «Морской жемчуг». Оса скривил губы. «Шутник». «Старик ориент, а не шут». «Кто вживую видел жемчуг?» Поинтересовался оса. «Я видел!» Откликнулся пижон. Он лежал на боку возле нагретого солнцем и еще не успевшего остыть валуна, прижимаясь к нему голым задом. О моего хозяина была булавка с жемчужиной!» «Иди глянь!» Пижон натянул штаны. Работая локтями, заскользил брюхом по земле. Потеснившись, братки пропустили его к огню. Сдвинув пожеванную кепку на затылок, Пижон долго рассматривал в свете костра перламутровый камешек с золотистым отблеском. Наконец вернул осе. У хозяина была белая жемчужина, а такую я не видел. Тогда какого хрена пялился? Красивая. Жемчуг бывает черным? Спросил жердяй. Слушайте сюда. С важным видом произнес слива, кошевар с мясистым носом. Перед тем, как взять ювелирку, мы с друганом много чего начитались. Так вот, жемчуг бывает разного цвета, только его... «Сто лет как не ловят! Жемчужницы исчезли, поэтому настоящего жемчуга нет!» «А тот, что был сто лет назад, куда делся?» — спросил оса. «Хранится в музеях!» «Не бреши!» — бросил пижон. «У моего хозяина подделка!» — перебил слива. «Ни хрена не подделка! Он заматывал булавку в особую тряпочку, рядом ставил стакан с водой. Стал бы он так беречь подделку!» «Может, несколько жемчужин у кого-то и есть, не знаю». «А если не знаешь, заткнись!» «Сам хлебала закрой!» Огрызнулся слива. «Ты читал?» «Нет, а я читал. И знаю, как проверить, жемчуг это или нет». «И как?» Поинтересовался оса. «Надо положить в уксус. Если растворится, значит, жемчуг». «То ты слива даешь!» Хохотнул жердяй. «Где ж мы уксус возьмем?» «Придурки!» буркнул пижон. «Жемчуг дороже алмазов, а вы его в уксус». «Можно бросить с высоты сорок метров», продолжил Слива. «Жемчужина должна прыгать, как мячик». «Сейчас на скалу полезешь, или утро дождешься», съязвил жердяй. «Можно просверлить дырку», не унимался Слива. «Если по краям не будет сколов, значит, жемчуг настоящий». «Идиот придумал, тупица повторил», вставил пижон. «Сам, тупица, так в книжке написано. Засунь свою книжку знаешь куда? Баста!» Прикрикнул оса, покатал камешек между пальцами. Сжав в кулаке, направил взгляд на деда. «Где взял?» Старик обиделся на морской народ, забрал свою долю и ушел. «А морской народ где взял?» «В море!» «Ориенты ловят жемчуг испокон веков!» Над костром повисло долгое молчание. «Выходит, брешут твои книги», — обратился оса к Сливе. Тот протянул руку. «Дай-ка сюда». Затаив дыхание, братва наблюдала, как кошевар осторожно взял камешек грязными пальцами с обгрызенными ногтями, потер им о передний зуб, облизнул губы, вновь провел жемчужиной по поверхности надломленного зуба, аккуратно положил камешек о сено ладонь. «Выходит, брешут. Это жемчуг!» Оса поднялся. «Чего расселись? Живо за работу!» И жестом позвал Ориента. Братки засуетились, принялись разливать баланду по плошкам, отправились кормить каторжников, Кто-то загремел ковшом по стенкам деревянной бочки, пытаясь зачерпнуть со дна воду. Хлыст и Жердяй, подкидывая в костер хворост, неотрывно смотрели в спины осы и старика, бредущих в полумраке вдоль подножия скалы. «Это что же получается?» — шепнул Жердяй. «У морского народа куча жемчуга. Слыхал? У каждого доля. А знаешь, сколько ориентов?» Хлыст пожал плечами. Ему было не до разговоров. Он еле удерживал себя на месте, а хотелось бежать куда угодно. Криксу в лапы, в кишащую шакалами пустошь, да хоть с обрыва вниз головой, лишь бы не думать, как будет измываться на дне масса, если старик сболтнет лишнее. А если не сболтнет, как отмазаться от похода к озерам? Крикс не выпустит его из провала, это во-первых. А во-вторых, он должен быть здесь. «Это что ж получается? Что мы богаты?» — шептал жердяй. «Кто это мы?» — прозвучал сбоку сдавленный голос пижона. «Ну, мы. Все. Эй, слива!» — окликнул жердяйка Шевара. «Сколько стоит жемчуг?» «Пижон же сказал, дороже алмазов. А все потому, что настоящий жемчуг — редкость», — отозвался тот, облизнув половник. «А черный жемчуг самый дорогой. Но кто его купит?» «Кто-кто? Лось в манто. Завтра хвостатый придет. Он и купит». Слива бросил поварёшку в казан. Остатки баланды неприятно чавкнули. «Конечно купит! И прикажет грохнуть морской народ!» «Надо будет, грохнем!» Сказал жердяй. «Идиота, кусок!» Вновь раздался приглушённый голос. «А если народ нас грохнет?» «Да болтаешься, пижон, что я вспорю твой изрезанный зад!» Пригрозил жердяй. Слива принялся собирать разбросанные вокруг костра грязные плошки. «Пижон прав!» «С жемчугом лучше обождать!» «Чего ждать? Я восемь лет в этом долбанном провале в шеи кормлю, а мог бы!» Хлыст ухватил жердяя за локоть и рывком притянул к себе. «Глянь, как оса вокруг деда танцует!» Жердяй кивнул. «Смыться надумал!» «Точно! Вместе с дедом, жемчужины алмазами и всеми нашими деньгами!» Жердяй округлил глаза. «Да не неужто?» «А ты бы не смылся, когда сорвал бы такой куш!» Еле слышно проговорил хлыст и сморщился. «Если бы жердяй только знал, какой изрядный куш достался ему, а он так и не набрался смелости сбежать!» Жердяй кивнул. «Нам нельзя идти к озерам!» — вновь прошептал хлыст. «Не пойдем!» — согласился жердяй. Хлыст глубоко вздохнул, но, застоялый в провале воздух, не смог остудить нестерпимый жар в груди. Скоро, совсем скоро от не останется и следа, и провонявший баланды лагерь, и шестеры, считающие себя козырями, и каторжники, на которых уже нет желания отыгрываться за прошлые обиды, все провалится в тартарары, словно ничего не было. А он выживет. Он живучий. Оса и Ориент вернулись к костру. «Пижон, скройся с глаз! Слива, набери воды помыться! Жердяй, напои старика и определи на ночлег!» Проскрепел тощий ублюдок и, когда братки испарились, подсел к хлысту. «Ничего не хочешь сказать?» «За год я хоть раз облажался?» — произнес хлыст, изо всех сил стараясь придать голосу ровное звучание. «Нет». «А тут сплоховал. Не заметил деда». «Ну да, сплоховал. Обида душит». «А я-то думаю, чего сидишь, как на иголках?» Оса покатал жемчужину между пальцами. «Иди спать». «Мы с жердяем дежурим». «И жердяй пусть ложится. Я сам подежурю». Хлыст поднялся с камня, потоптался, разминая затекшие ноги. «Иди!» — гаркнул оса и, взяв хворостину, придвинулся к костру. Озираясь, хлыст направился к лочуге Небо, час назад усыпанное звездами, затянулось тучами, и непроглядная мгла окутала склоны провала. Было слышно, как волны бьются о каменную преграду. Их удары, как надрывное биение сердца, заглушали все звуки. Если бы люди Крикса решили напасть на лагерь сейчас, удача была бы на их стороне. Но бойцы будут сидеть в засаде в ожидании ракшадов, пока не поймут, что их обернули вокруг пальца. Хлыст! прошипело из темноты. Он зашел за угол хибары. В руку впились мясистые пальцы жердяя. Ухо обдало горячее дыхание. «Я уложил старика в твоем бараке. Посторожи его, а я послежу за осой». «Смотри, не профукай», — сказал хлыст и побрел в лачугу. «Смотри, не усни», — прозвучало в спину. «Даже если бы он целый день отбарабанил в каменоломне, все равно бы не заснул». В соседней хибаре уже умолкли стоны каторжников. Вдоволь нашептавшись, слева и справа захрапели братки. А хлыст ворочался на тюфяке и со страхом ждал, когда ориент попросит вывести его из лагеря. Но дед, как лег лицом к стеночке, так ни разу и не шевельнулся. Изрядно на мозоли в боках хлыст затих. «Чем старик может помешать ему?» Да. Ракшады приходят не в полдень, как он сказал командиру стражей И появляются совсем не оттуда, откуда их ждут люди Крикса Но это ровным счетом ничего не меняет Находясь здесь, дед ничего не сообщит бойцам Тогда чем он опасен? От то, что старик в лагере не просто так, хлыст нутром чувствовал И чем дольше думал об этом, тем сильнее его охватывал необъяснимый безудержный страх Вдруг перед ним точно наяву встал косой взгляд Ориента. Тот странный взгляд, когда оса велел хлысту лечь и показать старику спину. Так смотрит хищник на обреченную жертву. Мысли застыли в неподвижном душном воздухе. Хлыст вытащил из-под края тюфека тряпку, служившую в прохладные ночи покрывалом, сложил ее в несколько слоев. Бесшумно подполз к деду, с силой прижал тряпку к его лицу и всем телом навалился сверху. Старик вцепился хлысту в руки, пару раз дернулся, поелозил по подстилке ногами, чуть погодя, слабо трепыхнулся и обмяк. На заре оса собрал братков возле костра. И если кто-то проболтается хвостатому о жемчуге, вырву язык. Ракшады или сами вырежут морской народ, или нас заставят. Что так, что эдак. Заварят они, а расхлебывать нам. «Дело говоришь», — откликнулся Слива. «Хочешь оставить жемчуг ориентом?» — спросил Жердяй. «Нет. Старик сам все принесет. Есть у меня одна мыслишка. Потом обсудим». «Кому продадим его, если не хвостатому?» И «Я сказал, потом обсудим», — произнес Оса. «Хлыст, жердяй! «Разбудите старика и отправляйтесь с ним к озерам, пока гости не нагрянули. Остальные за работу!» «Иди, я здесь покручусь», — шепнул хлыст жердяю. Тайком поглядывая на дверь лачуги, за которой скрылся верзила, хлыст разливал по черепкам остатки вчерашней баланды. «Раньше каторжников кормили только на ночь. Теперь...» Пайку делили на два раза и большую часть давали утром, чтобы зря не переводить еду, если вдруг кто-то не доживет до рассвета. Месиво шлепалось на донце мисок, как кучки дерьма, издавая не менее мерзкий запах. Жердяй выскочил из хибары. «Оса!» «Чего тебе?» — отозвался тот из барака для пленников. «Дед помер!» «Как помер?» «Иди глянь! Не дышит и холодный, как ледышка!» Вот и всё. Назад дороги нет. Хлыст посмотрел на валуны, посеребренные росой, на вихрастую вершину утеса, освещенную солнцем, уставился в белое небо, затянутое легкой дымкой. Сегодня будет жарко. Сердце стучало, тело колотилось в ознобе, по спине струился пот. Каторжников загнали в расщелину. Братки стянулись к костру. Даже надзиратели бросили свой пост. Кто-то вспоминал тупые вопросы деда, кто-то напевал его песню, кто-то предлагал выдурить у ориентов хотя бы пару жемчужин за тело старейшины. Оса был так расстроен, что забыл об озерах. Хлыст направил взгляд в сторону пещер. «Сейчас. Еще чуть-чуть. Ну же!» Из черного зева вышел хвостатый, поигрывая металлическим прутом. За ним появились двое халуев. Затушили факелы, воткнув паклю в кучу песка. Раздался пронзительный свист птицы. Верхогляд сообщал сторожевым на тропках о приходе гостей. С этой минуты и до их ухода ни один заблудший путник не проскользнет в провал. Хлыст поднялся. «Куда?» – проскрипел оса. «Пойду отолью». «Нашел время», – шепнул жердяй. Еле держась на ногах и хватаясь замутненным взглядом за кудлатый кустик в расселине скалы, хлыст поплелся к валуну, стоявшему возле заветной пещеры. Мимо прошли ракшады. Блеснув шоколадными телами, покрытыми спиралями и зигзагами, обдали сладковатым, дурманящим запахом. Зайдя за камень, хлыст привалился к нему плечом. Пытаясь успокоиться, сделал несколько глубоких вздохов. Проскрипел голос осы. В ответ пробасил хвостатый. Что-то забулькал жердяй и подавился словами. Хлыст выглянул из укрытия. Перед сгрудившимися возле костра людьми стоял старик. Дед раскинул руки, его тело выгнулось. «ЙОЛЛА!» — прокатило по провалу с такой силой, что под ногами дрогнула земля. Старик запрокинул голову. «ЙОЛЛА!» и воздух подернулся зыбью. Внезапно стемнело. «Тучи? Птицы! Сколько их? Тысячи! Откуда?» Оглушительно хлопая крыльями, чайки, альбатросы, бакланы, фрегаты летели прочь от моря. Раздался вопль. Размахивая руками и дрыгая ногами, верхогляд падал с утеса. «Шмяк!» Вдруг стало светло. Небо такое чистое, как в первый день создания мира. Издалека донесся рокот волн. Кто-то крикнул «Шторм!» Воздух сделался плотным, вязким, словно кисель. И тут как шарахнет по ушам! Хлыст упал на четвереньки, превозмогая нестерпимую боль в голове и слыша шипение, будто мозг превратился в продырявленный воздушный шар пополз к пещере, угасающим зрением уловил Очертания воткнутой в песок палки. Размытой тенью руки схватил факел, поволочил за собой. Вперед! Еще! Еще! Хлыст открыл глаза. Под спиной твердо. Вокруг могильная тишина, гробовая тьма. И лишь в голове тренькают колокольчики. Мознул пальцами по уху. Теплая и липкая. «Кровь!» Нащупал сбоку факел. «И что теперь?» Пещера представляла собой лабиринт с множеством ходов и ответвлений, с ямами, ловушками и тупиками. Сколько раз братки пытались преодолеть его, чтобы узнать, откуда приходит хвостатый, но ничего у них не получалось. Не хватало длины всех веревок, что были в лагере. А ведь такой простой и надежной была задумка увязаться вслед за ракшадами. Хлыст судорожно глотнул и зашёлся в крики от прострела в перепонках. Он знал, что орёт во всё горло, но ничего не слышал. Сдавив руками уши, заставил себя замолчать. Долго лежал, не смея закрыть рот. Малейшее движение мышц лица возвращало адскую боль, заложило нос. Ладони прилипли к щекам и занемели. Хлыст отклеил один палец, другой, Теперь сомкнуть челюсти. Медленно, очень медленно. Оставить маленькую щель, чтобы всасывать воздух. Полез в карман, вытащил размокший коробок спичек. Пощупал штаны. Зараза. Обмочился. И, похоже, не только. Где-то рядом выход. Он не мог уползти далеко. Или мог. Или он пролежал целый день и сейчас ночь. Или он умер? Рот наполнился слюной, от страха во рту должно пересохнуть. Жар в груди исчез. По ногам пополз колючий холод, затряслись колени, застыло сосулькой в паху, изморозью покрылся живот. Такое с ним уже было, давно, в котле, когда проходил посвящение в смертнике. Значит, он в аду. Хлыст еле шевельнул языком. «Эй!» — сказал или подумал. По подбородку потекла слюна. Стало быть, сказал. На лицо что-то капнуло. Хлыст вытер лоб, покатал липкий сгусток между пальцами. Сверху упало еще две капли. Плохо, что не дышит нос. Осторожно перевернулся на живот, встал на четвереньки. Вдруг что-то вцепилось в космы, в ухо, в загривок. Десятки крючков разодрали щеку, из волос удалось вырвать. Хлыст оцепенел от ужаса. В кулаке трепыхались пальцы крылья, обтянутые упругой кожной перепонкой. Загнутый крючок вонзился в глаз, еще один в шею, туда, где бьется сердце. Хлыст упал, когтистая лапа проткнула висок.